Очнулся я с трудом. Тело болело. Такое чувство, что оно сплошной кусок мяса. Обломки зубов во рту. Стараясь не шевелиться, я запустил видение и понял, что нахожусь в камере одиночки Нары, мокрый пол, холод и сырость. Сам я в рваной форме, похоже своей. Ноги босые свешивались с нар, ботинки куда-то делись. Видение показало, что в соседних камерах сидит множество народу в форме и гражданке. Два уровня камер – Наверху кабинеты. Работали люди. Стало ясно, что я в плену. СБУ, похоже. Город какой-то, но что за город, не ясно. Источник полный, поэтому запустил диагностику головы. Сознание плавало, и начать нужно с неё. Остальным позже займусь. Контузия средней тяжести, даже чуть выше. Несколько зубов выбито и сломано. Нос в смятку. Челюсть сломана. Меня били, причём били долго, пиная бессознательное тело. Что произошло, я пока не помнил. Может, вспомню, как вылечусь? На диагностику головы ушло 80% источника. Это так. У меня уровень опустился до D5. Я увеличил дальность видения. И сейчас было 63 метра. Даже чуть больше, на несколько сантиметров. Вещь нужная, но больше использовать эту опцию не смогу. Четыре раза это предел. Количество использования этой возможности тоже было. И оно конечно, Вот до границы и дошел. Поэтому и ушло так много, и оставшиеся 20% все пустил на лечение основного очага контузии. Не долечил, но сознание прояснилось, уже не плавало. Хоть думать стал нормально. Так, лёжа, стараясь не шевелиться, я начал медитировать по методике Джаре. Оно так быстрее, нужно восстановить себя. Похоже, у меня переломы. Как сбегу, пока не знаю, но сделаю это. И пока медитировал, нужно до полного источник заполнить и слить всё на лечение головы. Потом и дальше можно диагностировать тело и использовать лечение на серьёзных повреждениях и ранениях. А что произошло, я вспомнил. Помогло первое и начальное лечение головы. Тот прорыв в тыл к противнику закончился хорошо. Мы освободили без потерь обширные территории с тремя населёнными пунктами, что не были разрушены, как боевики поступали в подобных случаях. Захваченный мост дал нам оперативный простор для наступления на угледар и на пятый день мы вышли к его окраинам. Вообще, после звонка комбату, действительно, на дороге движение было замечено, я поднял коптер, но оказалось, что боевики своих раненых эвакуируют в кузове КАМАЗа, и шишиги везли на небольшой скорости. Мы их пропустили. Всё же с ранеными мы не воюем. Те видели нашу позицию, не могли не видеть. Наверняка сообщили своим, но проехали мимо. А потом нас пытались сбить с позиции миномётами. Мы откатились, уходя от разрывов, и два танка Т-64 выехали на прямую наводку». Одному сбили гусеницу, второго сожгли. Нам тоже прилетело один раз в башню. Та стала медленнее со скрипом поворачиваться, но пережили. В общем, бросили украдесантники свою технику и уходили пешком по оврагам под ударами нашей артиллерии. Корректировщики хорошо поработали, бежали быстро. 40 грузовиков захватили, 12 бронетранспортеров, 13 БМП разных версий, минометы, пушки, установки ПТУР, два танка целыми и один подбитый миной. Давненько у нас таких шикарных трофеев не было. Трофейщики уже отгоняли всё в тыл. Когда наши появились, мы их пропустили и, включившись в колонну, дошли до спрятанной батареи. Ротный её принял, выставил охранение. Позже, как тут тылы почистят, отгонят в тыл, и мы пошли дальше. А летунов на попутной машине отправили к своим. Первый заслон ВСУ уже через пять километров обнаружили. Там, где мы рапиры побили. Что дальше было — рот раскидали по подразделениям как я и говорил моя машина усиливала один из взводов первого батальона хан и дальше началась обычная боевая работа я коптером выискивал цели и расстреливал их взвод подходил и зачищал пару раз прилетала и нам но к счастью обошлось больше мазали да и мы активно маневрировали и укрывались в складках местности а тут когда на подходе к угледару были прилетала нам танку кропов сработал да так что башню наглухо заклинило Мы лёгкие контузии получили. Я глянул видением, там сердечник снаряда застрял. Тут ремонтные мастерские нужны. Я взводному сообщил, под командованием которого находился, сказал ему, что нам на ремонт необходимо, но пока мы можем вести огонь как самоходка, до того, как замена придёт. Тот вызвал командование, объяснил ситуацию, и ему обещали прислать танк на замену. Прибыл тот утром следующего дня, не из нашего батальона, парни. За это время мы, работая как самоходка, уничтожили несколько дотов и другие позиции противника. Случайно накрыли батальонный склад боеприпасов. Всё осложнялось тем, что на момент попадания башня танка была развернута на правый борт, так её и заклинило. Тут и самоходкой куда сложнее было работать. Так ещё, когда замена пришла, и мы своим ходом шли к Донецку, нас туда направили, ремонтники подвижной мастерской уже глянули, башню снимать нужно. Так мы стволом столбы могли зацепить или какие-то сооружения». В общем, непростая дорога вышла, но добрались. Танк приняли, а нас хотели было привлечь в помощь, обычное дело, но у командования имелись свои планы на наш экипаж. Не хватало эвакуационных команд, танк за три дня обещали в строй вернуть, а нас раскидали по эвакуационным подразделениям, и мы тягали подбитую или целую, но брошенную украинскую технику. Я работал один, перегонял БМП или танки, тяжелую технику. Помню, мы подкатили к брошенному танку, тот на ходу, баки пустые, потому и бросили. Машину заправили, парни укатили, там дальше на поле два застрявших бронетранспортера были, а я погнал машину к Докучаевску на пункт сбора. Там примут машину. А тут удар противотанковым гранатометом сработали сапушки, диверсанты. И второй раз, тут меня и вырубило, а сидел я в открытом люке мехвода. Как я из нашего ближнего тыла оказался в застенках СБУ, имею только догадки. Пользуясь тем, что дорога пуста, диверсанты осмотрели подбитый танк, кажется, тот на обочину сполз, и вытащили меня. А тот по документам поняли, кто им попался, и возрадовались. Видимо, видели запись награждения. Да, мой экипаж наградили. Это было в тот день, как мы пригнали танк на ремонт вечером. К тому моменту кадры с захваченными градами крутили и по центральным каналам России, не только нашим. Нас срочно дёрнули. Переодели в парадку, но посетить душевые дали и на награждение. Хотели на передовой, но раз мы тут, то тянуть не стали. Мне дали прапорщика и медаль «Золотая звезда» Героя Донецкой Народной Республики. Да, я получил высшую награду. Мехвод мой сержанта получил и такой же орден, что я ранее. Наводчик младшего сержанта и тоже такой же орден. Вполне почётный. Это их первые награды. Награждение шло с телевизионщиками, и этим же вечером нас показали в новостях в девять вечера. Узнали, гады, и, видимо, вынесли по тем тропкам, по которым просачивались в наш тыл. Всё же передавая не сплошная, наши разведчики в тылку к тоже бегали. Сколько я без сознания, не знаю, но контузия, удары по голове, мог и довольно долго пребывать в коме. Да уж, вышло так. А планы были, пока идёт ремонт, пожить в Донецке и возобновить встречи с моими любовницами. Уже очень хотелось. Нет, пока парадку забирал, я успел побывать и в магазине, риэлтор ко мне на полчаса заскочила, урвал чуток ласки, но ну и только. Жаль, конечно, однако и это наша работа по эвакуации – дело серьёзное. Что я потерял? Плен, да, неприятно, но сбегу. Документы, наградные планки, вещи свои, оружие, коптер – он со мной был. Всё это потеряно. Парадка на квартире с наградами и наградными книжками, тут порядок. Коптер куплю новый, остальное восстановлю, как к своим вернусь. Так что особо потерь я не понёс. Кстати, моим коптерам укропы вряд ли воспользуются. Я, конечно, начал модернизацию, но не закончил. Пульт с паролями, его не взломают, коды на языке Содружества. Это пока всё. Больше особо новостей нет, рассказывать нечего. Хотя нет, до того, как я получил приказ прекратить отбирать деньги со счетов нациков, то закончил со всеми теми картами, что принесли нам всем немалые суммы. Я честно летунам на счета перевёл, хотя мы уже попрощались, обнявшись. Это я к тому, что мой счёт увеличился на 5 миллионов. Теперь одиннадцать с половиной там. Для жизни хватит. Пусть лежат. После войны я планировал выйти в отставку. Будет на что жить. А что? Война закончится. Я, как агент им планировал работать по тем странам, где будут скрываться нацики и чистить их. Доставлять на суд в республику никого не буду. Зачистка на месте. Планы у меня такие. А потом был приказ письменный. Так что всё, прекратил это дело. Всё, что хотел, успел, дальше неважно. Да, с летунами перед расставанием я поговорил, как и с обоими членами своего экипажа. Намекнул, что возможно волнение рубля, пока деньги есть, пусть вкладывают в недвижимость. А то сейчас 10 миллионов — это деньги, а через год месячная зарплата. Они серьёзно задумались. Вот пусть и думают, а то нехорошо будет, если потеряют свои доли». Даже штурману, что часть средств потратил на закрытие долгов, хватало на 3-4 квартиры в родной Самаре или на 2 в Москве. Что уж про остальных говорить. Вообще нацики сами, похоже, не поняли ещё, как попали. Я у них в тылу и полная свобода действий. То есть дали мне шанс повеселиться с ними до окончания войны. Причём было у меня недели две, пока не восстановлю себе Не хочу, чтобы мне задавали вопросы, почему зубы сами отросли, Переломы зажили, и гематомы вдруг рассосались куда быстрее, чем должно быть. Вот на это всё я и рассчитывал, прикидывая шансы. Я где-то в тылу, тут нацистов множество, зная работой. Главное выяснить, что за город. Планы неплохие, но пока я на восстановлении. Я ощупал себя. Благо в камере были микрофоны, но не было видеокамер наблюдения. Поэтому пока не шумлю, вряд ли ко мне кто зайдёт. Набрав полный источник, я всё так же слил в голову. Сознание совсем прояснилось, и волна боли накрыла. Хорошо со мной поработали. Пришлось волевым усилием отделиться от боли, поставив барьер, и продолжить медитации. Снова заполнив левой рукой, вправил нос и заживил его, убрав кровавые сгустки из ноздрей. Телекинезом вырвал обломки зубов. Новые выращу. И снова медитация. До половины источник успел наполнить, как видение показало. Кормёжка началась. Обходят всех. Так и до меня добрались. Открыли дверь. Перед этим глянув в глазок, но моя поза не изменилась. Как лежал, так и лежу. Вот без страха и зашли двое с тележкой еды. Интересно, как меня кормить собрались. Оказалось, всё отработано. Достали пакет и, воткнув в вену иглу, подвесили его. но внутривенном я был, получается. Это хорошо. Я лечусь. Нужен материал для восстановления. Оба вышли, а я продолжил делом заниматься. Следующие все силы тратил на диагностику тела. По очереди от головы и ниже до кончиков пальцев ног. Закончил за полночь, но хоть теперь знаю, что со мной. Не так и плохо, как я думал, но и хорошего мало. Значит так, по переломам. Сломана кисть правой руки со смещением. Сильно опухло место. Пальцы почти не чувствую. Потом челюсти два ребра с левой стороны груди. Там же у еще двух трещины. Но тут переломы ровные, без смещения. А так потроха отбиты да и вообще сплошная гематома. Нос в всмятку, но я его выправил, скоро выровняю. Пришлось трижды источник до полного путём медитации заполнять, но зато всю диагностику провёл. Тело сильно опухшее от травм и гематом, и, судя по времени, в коме я был 2-3 дня, не больше. Так что сегодня или 17-е, или 18-е марта. В плен попал 15-го. Из темницы нужно валить, я это сделать смогу даже в таком состоянии, ноги целы. Поэтому ждём, когда будет следующая кормёжка — Валим на циков и уходим. Желательно ночью, тогда все шансы на побег повышаются в разы. Мне вот не понравилось обращение тех двоих, так один пнул по ноге, выругавшись по-нацистски, ну или по-украински, для меня это одно и то же, удавлю обоих. Если бы те не торопились, было видно по движениям, быть бы мне мальчиком для битья. Жалеть тут никого не буду, все кандидаты на уничтожение. Я не спал. До утра так и занимался лечением. Голову больше не трогал, сознание ясное, пока хватит. Потроха лечил. Чуть-чуть кости на местах переломов. Телекинезом вправил перелом на руке, приживив. Это всё, что смог. Всё же Д5 — это довольно мало. Утром снова кормёжка. Ко мне зашли, забрали пустой пакет. Там давно перестало капать. Но воздух не пошёл. Новый пакет ставить не стали. Снова пнули по ноге с садистским удовольствием. Сильный удар, могли сломать что-нибудь. Но я не отреагировал. Ждём ночи. Они вышли. но ну, я продолжал медитации, приживлял кости, потроха лечил. При этом видением изучал здание где камеры стоят, где силовые линии, коммутационные блоки. Прикинул маршрут, как покину подвалы и здание. Также изучал, что там с другими бедолагами, что сидели в соседних камерах. За сутки, с момента, как я очнулся, порядка 20 человек прошли через Костоломов СБУ. Двоих забили насмерть. Причём отметил, что, похоже, я не один тут из наших. Большинство гражданские были. Однако восьмерых обнаружил в российской форме. На мне такая же цифра была. Есть тут наши из республик, или только из России, не знаю, но уходя, хотелось бы вытащить всех. Не обещаю, состояние тяжёлое, но постараюсь. Своих бросать грех, да и подло. Сможешь — сделай. Я сделаю. Сам себе дал обещание, а я их держу». «Вот так и два полных источника на кости пустил, один на потроха, постепенно заживляя разрывы, гематомы внутренние, последствия избиения. Когда был ужин, снова раздача еды, зашла ко мне эта парочка. Источник был уже полон, так что сначала один шеи хрустнул, что ближе стоял, наклонившись надо мной, потом второй. Те не поняли, как умерли. Я телекинезом сжал их воротники и дёрнул в сторону, ломая шейные позвонки. Половина резерва, как не бывало — Но два трупа рядом, и это радует. Аккуратно сев, я уже вставал пару раз, ходил по камере, по мокрому ледяному полу разминал тело, готовясь к рывку. Потом лёг на место, приняв ту же позу. Вот и тут, морщась от боли, сел и, спустив ноги на пол, встал, присев у первого. Наклоняться мне слишком больно, а вот так на корточках ещё ничего, действуя больше левой рукой, правая пока травмирована, и дней пять пользоваться ею я не буду. Через две недели я восстановлюсь. Через три, и следа на внешности не останется о моём пребывании в застенках этой нацистской организации. Пока же действуем тихонько и осторожно. Я развязал шнурки на жёлтых армейских ботинках с высокими голенищами и двумя рывками снял их. Сырники тоже снял. Из этой парочки обувь по моей ноге была только у одного, 42 размер, у второго — 43. Вот так надел обувь, чуть ношеная, но ничего, подходят. После этого снял вторую пару. Остальных бедолаг тоже держат без обуви. Местные правила. Но и всю мелочевку по карманам прибрал, прошелся. Ключ от двери нашел. Это главное. Причем ключ электронный, на кредитку похожий. Американские инструкторы и тут все по-своему сделали. Ремень застегнул, продев его в проушины, подтянул. Форму снимать не стал. Перелом шеи сказался. Освободились кишечники. Я сам грязный, но свое это свое. А вот мокрую куртку одного из охранников накинул. Мелочёвки по карманам хватало. Даже одна кредитка была у того, что мне обувь свою подарил. Телефонов не имелось, только сигареты, зажигалки. У одного портмоне с гривнами. Часы на руках у обоих. Без телефонов тут в подземельях только с помощью них можно за временем следить. Снял оба. Одни застегнул на своей левой руке. Что делать, давно всё спланировано. Покинув камеру, я прожёг кабель в короб-канале, и камера на этаже выключились. А я стал открывать ключом камеры. 12 открыл, пока мне дистанционно ключ не заблокировали. Для того и пользовался им, что экономил псисилу Дальше открывал двери уже ею. На этом этаже было 20 камер, с левой стороны только одиночки. Одну из них я и занимал третью, с другой на десятерых. Пустых не было. Открывая говорил, что у нас побег, пусть не разбегаются, выведу. Пообщался с теми, что в российской форме были. «Я один тут из республик, один подполковник-лётчик, он самый старший по званию, младший рядовой танкист. Троих послал к лестнице, чтобы заблокировали её. Без оружия против штурмовой группы, что готовилась наверху, успешно им не продержаться, но хотя бы предупредят. Да и я там побывал, дверь приварил к косяку силовой ковкой. Пока выбьют, время будет. Хотя слабо приварил, сил мало, ударят посильнее и выбьют, и взрывчатка не потребуется». Все камеры открыл, и мы спустились вниз, открывая решетчатые двери. Охранники, что тут были, уже сбежали. По зданию и подвалу выла сирена тревоги. На этом самом нижнем этаже тоже 20 камер. Шесть вскрыли парни ломиком, нашли где-то. Отжали магнитные замки. Остальные я открыл. Причем демонстративно, карточкой-ключом, как будто та могла помочь. Хотя на самом деле перемыкал контакты, и замки отключались. Троих из сидельцев пришлось удавить. Желающие легко нашлись. Из нациков шум подняли, своих звали. Из наших россиян, их 9 было, сегодня ещё одного привезли. Контуженный десантник. Двое неходячих, так избитые, да и пытали их. Одному два пальца отрезали на правой руке. В одного из Чечни обгорелая борода, явно прижгли чем-то. Травмы по всему телу, идти не мог. Несли двое, но он, яростно вращая глазами, только рычал, стараясь им помочь. Успели все камеры открыть, когда сверху трое прибежали, Двери там ломали, счёт пошёл уже на секунды. Так что, ковыляя, я рванул к дальней стене, где висел щит противопожарный. Бутафорские пожарные инструменты. Но я сунул руку под щит, и раздался щелчок. Часть стены отошла. Это был замаскированный эвакуационный ход для сотрудников. Здание новое предусмотрели. Если переворот, будет и штурм. «Один из охранников сообщил перед смертью», — хриплым голосом сказал я. Солгал. Туннель и вход в него я видением обнаружил. Даже с замком успел разобраться, как открывается. Первые желающие из местных рванули в тёмный туннель, но и мы за ними. Дверь закрыли. Долго гадать, куда мы делись, не будут, так что стоит поторопиться, чтобы нас на входе не перехватили. На выходе, а туннель выходил в подвал одной из ближайших пятиэтажек, видение показало, когда дошли. Мне пришлось пробираться через толпу и открывать дверь. Фашисты не могли найти запор, уже хотели выбить. «Ещё светло было. Большая часть, что в Гражданском, по-тихому разбегались, пряча избитые лица. Мы же закрыли дверь. Она тут тоже замаскирована была». Я выглянул из подвала и подъездной двери и сказал своим «вниз». «Там газель грузопассажирская на парковке стоит. Постараюсь завести и подогнать задом к подъезду. Сразу забирайтесь, грузитесь и уезжаем, пока район не перекрыли». «Ты думаешь выбраться из Киева?» Спросил подполковник, встав на ступеньках лестницы, что вела в подвал. Остальные ниже были». «Мы в Киеве?» «Да, ты не знал?» «Нет». На этом я оборвал разговор. Времени мало. У двоих, что кормёжку разносили, я маску позаимствовал. Чёрная, одна на двоих, защитная. Однако сейчас никто про коронавирус не вспоминал. Надел её, чтобы хоть как-то синяки прикрыть. Слабо помогло. Да и такое амбре от меня. Наверняка глаз резало. Но ничего. Вышел и, стараясь не шататься, дошёл до машины. Тут метров сто было. Сначала открыл замок на задней двери, чтобы парни в грузовой отсек забраться смогли. Потом отворил пассажирскую дверь и водительскую. Телекинез рулит. Но сил мало осталось. Запустил двигатель машины. Завелась сразу. Машина побегала, но видно, что водитель за ней ухаживает. Рекламных надписей на её белых боках не было, так что кому-то принадлежит, непонятно. Не давая прогреться, сдавая назад, я подъехал к подъезду, и из него наши рванули, ждали. Все, кого мы из камеры освободили, уже разбежались. Там четверо сами идти не могли, но их унесли. Нашлись те, кто согласился помочь. Правда, пришлось заставить, иначе бы бросили. Пятеро в кузов, четверо на заднее сиденье, вперёд не садились. Обзор хороший, а сзади тонировка. Вот так и покатился двора. Выехал на улицу, видя, как появляются военные. Похоже, оцепляют район. Беглецы ещё мелькали между домов. Надеюсь, уйдут. И покатил прочь. Успели. Мы квартал покинули и район, двигаясь в центр города. Я в сторону верхушек небоскребов рулил. «Так какой план?» Все не унимался подполковник, стараясь поменьше двигать челюстью. Похоже, та у него была сломана, как и у меня. Немалый синяк наливался. Сам я сидел впереди, но в куртке военных сил ВСУ. Особо внимания не привлекал. Маска частично закрывала следы побоев, так что катились спокойно, не превышая скорости, проехав пару постов на перекрестке. «Теробарона, похоже. Многие в гражданском и с автоматами. У некоторых гранатомёты были. Иностранные. Отвечать нужно настырному летуну. Поэтому я сказал... «Город покидать не будем. Отсидимся в какой-нибудь пустующей квартире. Дверь открою, тут не вопрос. Главное, еды добыть. У меня гривны, вон, кстати. Держите, пересчитайте. Заедем в какой-либо продуктовый магазин, и кто из ваших, что выглядит поприличнее, сбегает, закупится. Берите высококалорийные еды, готовые к употреблению. Обувь дам». На мне берцы 42-го размера. Вторая пара, что на полу, лежит 43-го. Выберите сами, кто пойдёт из вас четверых. Маску тоже дам, как и второй поясной ремень с охранника. Пусть уже готовятся. То, что форма наша, думаю, местные жители и не поймут сразу. Долго стоять у магазина не стоит. Поищем небольшой, что на первых этажах, многоэтажек. Потом покатаемся. Как стемнеет, найдём квартиру. Я вас там оставлю. Отгоню машину, чтобы нас по ней не нашли, и вернусь. Без еды долго не продержимся. Дня 3-4. И я вас вывезу из города. На самом деле это несложно. Раз план такой, будем ему следовать. Быстро выяснилось, что у четверых, что сидели в кабине со мной, только у одного сорок второй, у троих других больше размер ноги. Пришлось на ходу нагибаться, чтобы поднять ту пару сорок третьего размера, что я всё это время носил, и бросил на пол. Пусть на размер больше, но лучше это, чем совсем ничего. 862 гривны. И мелочи ещё. Закончив подсчёт содержимого кошелька, известил подполковник. «Хватит. Надо бы ещё в аптеку заглянуть, прихватить антибиотики перевязочные, если открыты будут. Мы уже штук десять проехали, только две открыты были. О, смотрите, хлебовозка разгружается. Тут и встанем. Хорошее место, тихое». Мы остановились, маску я уже передал, и выбранный боец, вроде тот танкист, поспешил в здание. Дальности видения хватало, чтобы отслеживать помещение магазина. Мы на тротуар заехали. Я заглушил двигатель, и мы стали ждать. Парни в грузовом отсеке забеспокоились, но пока терпели, ожидая, что мы дальше делать будем. Жаль окна нет в грузовой отсек, хотя бы сообщили, что делаем. Хотя нет, чуть повысить голос и слышат. Вот и сообщили, успокоив их. Ожидать было тягостно, и подполковник спросил. «Ты сам кем будешь?» «Танкист, позывной Алмаз». звание фамилия, что за часть?» «У нас не принято сообщать. Хотя документы нацистам попали, смысла скрывать нет. Прапорщик Серов, командир танка из батальона «Дизель». В плен попал, когда гнал по нашему ближнему тылу трофейный танк. Мой в ремонте был. Вот и привлекли экипаж к этой работе. Один был. Диверсанты сработали. Сначала один ударил, потом второй. но и меня погасило. Очнулся только вчера в камере. Оказывается, аж в Киеве. А был у Волновахи. Кстати, какое сегодня число? «17 марта». Значит, два дня был без сознания. Я поглядывал по сторонам, в лопухи зеркал заднего обзора тоже, и увидел, как к нам подходили двое из старобароны, у обоих по автомату и гранатомёты за спиной. Мальчишки совсем, даже восемнадцати нет. Похоже, нам оружие принесли. Вы сидите, я сам сработаю. Открыв дверь, я выбрался и, обходя машину, сзади, либо уже уехала, появился за спинами воинов, дважды ударив по затылкам. Те начали валиться. Я тут же подхватил подмышки одного и, подтащив к корме машины, открыв дверь грузового отсека, сказал парням «Ловите бойца теробороны, снимите всё, что ценное». После этого и второго притащил, только автомат прихватил и с ним вернулся в кабину. «Тела местных защитников потом где-нибудь выкинем, я их не убивал, так оглушил сильно, не более». Автомат назад передал, один из парней схватил и, осмотрев, это был АК-74, как и у второго, остался доволен, снаряжён, только посетовал, что запасных магазинов нет. Старые десантные подсумки остались на теле бывшего хозяина автомата. Конечно, свидетели были из бабулек, свежий хлеб многие покупали. Но тут наш парень с шестью пакетами-майками вышел, полными. Его встретили, открыв боковую дверь, приняли всё, устроились. Тому вперёд пришлось садиться. И покатили прочь. Какая-то девушка, встав на крыльце магазина, нас снимала на телефон всё это время. Уже темнело, я фары включил. Мы укатили в другой район, где, найдя высотку, провели разведку. Все в машине ожидали, а я сходил. Дверь с магнитным замком, но открыл и выяснил, проехав на лифте по этажам, что с десяток квартир свободно от жильцов. Там вода перекрыта, газ. Видно, что жильцов долго не будет. Заинтересовала одна квартира, четырехкомнатная, с запасами разных круп и еды. Видимо, думали пережидать, но уехали. Я без свидетелей провел парней наверх. Оружие, те все прихватили, пакеты с едой... И пока размещались, воду включили. Один уже душ принимал. Я отогнал машину подальше и вернулся пешком. По возвращении еще двумя автоматами обзавелся, с запасными магазинами. Жаль, гранатометов не было. Однако забрал одежду и обувь, у одного мой размер, тюки за спину и дальше двинул. телефона также прибрал. А у пацанов, что оставил в газели, дверь открыта, сами выберутся. Когда я парням сказал, чтобы сняли трофеи, те поняли меня прямо, только трусы оставили. Вернувшись, я передал автоматы. Один комплект одежды и обуви, второй себе оставил. Сперва в душ, вещи в стирку, форму свою. Стиралку запустил и занял кровать в детской. Как же хорошо ощущать чистое тело. Я танкист, невысокий, умещался. но ну и пока на кухне готовили суп, один из парней вызвался кашеварить, другой вместо медика занимался пострадавшими, аптечку на кухне нашли. Ожидал похлебки и ползал по местной сети, используя один из трофейных смартфонов».